Глава 266. Битва с морским дьяволом. О, какой красивый пейзаж! Тем временем, Йота, который нырнул в море, наслаждался открывшимся видом. Йота, который в целях изучения стиля куноирю, также осваивал другие боевые искусства, в виды спорта, весьма гордился своими навыками в свободном дайвинге. Благодаря этому Йота мог нырять под воду и находиться там в течение более 10 минут, даже если у него не было акваланга. Тем не менее, вода все еще накладывала довольно много ограничений на возможности передвижения в ней человека. Лады, похоже, самое время испытать новую технику. Так, Йота использовал уникальное заклинание, которое разработал в ванной дома. Юта использовал магию воды, чтобы сформировать небольшие водовороты вокруг своего рта. Этот водоворот соединил рот Йота с поверхностью моря, тем самым выполняя функцию дыхательной трубки. Затем с помощью магии ветра он обеспечил циркуляцию воздуха внутри водоворота. Таким образом, получалось нечто вроде волшебного акваланга. Используя одновременно магию воды и ветра, Юта мог получить воздух, даже находясь под водой. А теперь, что здесь есть интересного? Юта огляделся вокруг, решив искать добычу, которая превышала размер улова сакуры. Ммм, а здесь добычи меньше, чем я ожидал. Рыба-шпион, уровень 1. Водяной едок – уровень 5, морская медуза – уровень 3. Вокруг Юта плавало три типа рыб-монстров, но все они были далеки от размеров акулы-берсерка, которую поймала Сакура. Самая большая из них максимум достигала 1 метра в размерах. Так Юта направился глубже под воду в поисках более крупной добычи. Неожиданно в голове Юта раздался звон колокольчика – предупреждение. Довольно быстро Юта понял, что это был его навык предупреждения. Лишь после этого Юта почувствовал странный запах в воде и обернулся – дьявольский кракен. Раса Кракены, профессия нет, уникальные навыки, духовное осязание, способность чувствовать разные объекты, даже если глаза ничего не видят. Первое, что бросило в глаза Юта, было то, что этот монстр был размером с человека. Но из-за того, что монстр был слишком близко близкий, Юта не мог точно оценить его полный размер. Тем не менее, это был самый большой монстр из тех, который до сих пор встретил Юта. Это же именной монстр. Именными монстрами назывались различные демоны, которые сумели пройти эволюции мутировали в более сильного представителя своего вида. Из-за того, что именные монстры обладали более мощным интеллектом, чем обычные их сородичи, обычно они также имели какие-нибудь мощные навыки. Эти монстры были известны тем, что в одиночку у авантюристов практически не было шансов одолеть их. Кракен втянул в себя много воды, а затем издал жуткий крик. А в следующий момент зрение Юта окутала непонятная тьма. Это кальмаровый чернила? Кракен, который успешно лишил свою цель зрения, схватил конечности Юта с помощью своих щупалец. Обычно кальмаровые чернила используются для бегства от хищников и никогда не использовались для нападения. Из одного этого действия дьявольского кракена можно было наглядно увидеть, что его интеллект полностью превзошел его собратьев. «Проклятие! Сегодня меня впервые связала какая-то непонятная хрень!» Сколько бы ни прикладывал сил, Юта так и не смог освободиться. Похоже, что это также одна из особенностей водной среды. Так, ослепленный Юта был полностью скован щупальцами кракена, и его потащили на морское дно. А тем временем, набережная, которая находилась в на 100 метрах от места утопания Юта. До конца солнца осталось всего 3 минуты. Похоже, что победа все-таки моя. Акула-берсерк, которую поймала Сакура, была самым крупным монстром, которого можно было поймать рядом с берегом. Рыболовная дуэль была специально спровоцирована Сакурой, дабы одолеть Юта. Акула-берсерк имела привычку приближаться к берегу рано утром и ходила в море на закате солнца. Если изучить маршрут и миграцию с желанной целью, ее довольно легко поймать. Она просто использовала маленькие рыбешки, которые поймала в начале в качестве приманки, а затем ей просто нужно было ждать удачного момента, чтобы захлопнуть свою ловушку. Это была формула победы, которую Сакура следовала до сих пор. Я знаю, что он задумал. Он хочет поймать рыбу голыми руками прямо в море. Но этот план не представляет угрозы для меня. я полностью уверен об этом. Строение тела у людей и рыб с рождения очень сильно отличается. Сакура была уверена в том, что даже если план Юта сработает... Максимум, что он сможет поймать, это какую-нибудь небольшую или медленную рыбку. «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Господин обязательно победит!» Сильфия, которая много раз видела победы Юта была полностью уверена в этом. В прошлом ни разу не было случая, когда юта заявлял что победит и проиграл бы. Это была одна из причин, по которой Сильфия решила служить ему. Ее восхищала его аура-героя, которая, казалось, могла смести любые преграды на своем пути. «Ха! И на чем основаны такие слова? Госпожа, пожалуйста, очнитесь!» Сакура тут же разозлилась, несмотря на то, что находилась в весь в выгодном положении. Почему? Ее план полностью сработал, и лишь чудо могло спасти Юта. Казалось, что она никогда не сможет избавиться от такого образа поражения, которое пережила прошлой ночью. Сразу же после того, как две девушки закончили говорить, на воде появились большие пузыри. Неожиданно удочка в руках Сильфи сильно дернулась. «Господин, наконец, сделал это!» Сильфия почувствовала сигнал Юта и стала быстро натягивать леску на удочку, которая была привязана к Юте. Быть этого не может, это невозможно. Даже если просто посмотреть на рыжую тень, которая поднималась к поверхности, ответ становился очевидным, даже без посторонних комментариев. Похоже, что добыча Юта намного превышала размеры акулы берсерка, которую поймала Сакура. Но она никак не могла понять одной вещи. Обычно людям просто невозможно удержать в руках большую рыбу прямо в море. Это демон. Сакура полностью лишилась дара речи, когда увидела существо пойманное Юта. Его общая длина превышала 15 метров. Это был монстр кальмар, который обладал огромными размерами. Местные рыбаки Дажути боялись с этого монстра и называли морским дьяволом нет как сакура непроизвольно начала дрожать монстр перед ней запросто даже смог бы расправиться перед военным флотом из 100 кораблей если бы его направили на то чтобы избавиться от этого монстра так как простой мальчик без оружия смог одолеть такого монстра фуф чудом выбрался наружу юта вытянутый наружу пережив ситуацию на грани жизни и смерти чувствовал себя крайне возбужденным если бы не его магия дайвинга еще не кто бы стал победителем в этой подводной битве Несмотря на огромную силу стиля Куноэрю, битва под водой все еще была очень тяжелой, так как вода довольно сильно уменьшала силу удара. Но Юта в целях изучения стиля Куноэрю также в идеале овладел техникой охоты с гарпуном, и в этом искусстве даже превзошел бывалых мастеров рыбаков. Так Юта сковал кракена с помощью магии а затем создал гарпун из льда. Что ж, похоже, что результат соревнований очевиден. Юта, который водрузил себе на плечо огромного кракена, имел на лице очень счастливую улыбку. «Проклятие!» В глазах Сакуры отразилось полное поражение, а затем там навернулись слезы. Этого просто не должно было случиться. Изначально она планировала освободить от промывки мозгов Сильфию, показав ей, что ее так называемый господин не такой уж и непобедимый. «Этот результат! Я никогда не приму его!» Сакура, которая имела большую гордость, просто невозможно было покорно принять свое поражение. Затем она развернулась и со слезами на глазах бросилась прочь от Ютой Сильфии.